Глава 23. Везде успел Лэни. Я проснулась около часа ночи. В груди болели, но температура вроде спала, и тошнота к счастью прошла. Рвотные позывы при пустом желудке та ещё пытка. Я кое-как встала с кровати. Всё тело ныло, будто я пробежала марафон или несколько часов качала мышцы. Живот болел и неприятно отзывался на прикосновение. Я осторожно отпила несколько глотков воды, морщась от боли в соднящем горле. Вкус во рту был отвратительный. Я почистила зубы, поглядывая на себя в зеркало. Вылишии из косы пряди сбились в безобразный колтун. Под глазами тёмные круги, кожа бледная, как бумага. Больше всего хотелось вернуться в кровать, но надо было сцедить сы или покормить Коди. Голова кружилась, и слабость была удивительной, но кризис, кажется, миновал. Заглянув в детскую, я мгновенно переключилась в режим паники, не увидев сына в кроватке. Я побежала по коридору и резко остановилась, отчего голова закружилась сильнее. В кресле-качалке растянулся огромный RJ, закрепивший на поясе мою подушку для кормления. Голова свесилась на бок, а на руках спящий Коди. На столе красовалась пустая бутылочка. На эту спящую парочку можно было заглядеться. Я на цыпочках прошла на кухню и попыталась как можно тише найти молокоотсос. Меньше чем за пятнадцать минут я наполнила две шестиунцевые бутылочки, потом вымыла стоявшую в раковине посуду и занялась собой. Хотя Эр-Джей уже дважды видел, как меня тошнит, мне было не все равно, как я выгляжу. Если мне не пригрезилось, он согревал меня в своих объятиях и даже испытал ощутимое возбуждение — Хотя я выглядела как одуревшая от алкоголя ночная бабочка, я обтёрлась тёплым влажным полотенцем, потому что потела от лихорадки несколько часов, и переоделась в свежую пижаму. На гигиенические процедуры у меня ушёл остаток сил. Снова потянуло прилечь, закрыть глаза и заснуть, думая, как всё-таки здорово, что я решилась дать Эрджею второй шанс, который он блестяще оправдал. Я проснулась в пол 6:00 утра от сердитого хныканья проголодавшегося Коди. Откинув одеяло, я натянула свой самый пушистый халат. Если поспешить, я перехвачу Коди, пока он толком не проснулся, и тогда после кормления он заснёт и проспит ещё часок. Я по-прежнему была потной и горячей. Тело болело, будто меня сбил грузовик. Но по сравнению со вчерашним, это было небо и земля. В животе заурчало, что меня обрадовало. Эр-Джея я нашла в кухне, а Коди он посадил на бедро. Оба мои мужчины были одинаково растрепаны. А так как Эр-Джей спал в одежде... то рубашка и брюки у него стали как жёванные, да ещё на плече пятно. Видимо, Коди срыгнул. Однако я никогда ещё не видела Эр-Джея таким сексуальным, как в эту минуту. Давай-ка посмотрим, осталось ли ещё мамино молоко, приятель. Утро доброе. О, привет. Извини, что разбудили. Как ты себя чувствуешь? РДЖ пристально поглядел на меня. Выглядишь получше. Да, полегчало. Коди пискнул и рванулся ко мне. Давай я его подержу. Я протянула руки, но РДЖ прикрыл ладонью головёнку сына и чуть отвернулся от меня. Вряд ли это разумно, Лэни. Мы же не хотим, чтобы и Коди подхватил то же, что и ты. Раздражение боролось во мне с восхищением. Эрджею не помешало бы поспать часов 6 и принять душ. Однако он всё равно оставался красивым и заботливым. Я обтёрлась и переоделась. Коди может получить молока прямо из первого источника, а бутылочку оставим на потом. Твоя мама считает, лучше поберечься. Моя мама Когда ты успел с ней поговорить? Вчера вечером она волновалась, что ты не перезваниваешь. Коди завопил громко и настойчиво. Я шагнула к Эрджею и положила ладонь ему на грудь. Дать ему второй шанс было непросто. Я не хотела рисковать своим сердцем, но я уже видела, насколько он хочет семью. Он добровольно ответил на звонок моей матери. А это уже сродни небольшому подвигу. Всё нормально, я почти в порядке. Коди пора кормить, а я теку, как прохудившийся кран. Нехотя RJ передал мне Коди. Оказавшись у меня на руках, сын принялся бодать меня в плечо, клюя меня как птенец, заранее раскрыв рот в ожидании пищи. Я на автопилоте, Не думая, распахнула халат и отстегнула клапан на ночной рубашке, специально предназначенный для ночных кормлений. Коди буквально заметался от нетерпения. Всё хорошо, мама здесь. Завтрак сейчас будет. Ребёнок жадно припал к груди и закашлялся несколько мгновений спустя. Кончиком мизинца я заставила Коди отпустить сосок. Атя ясцы делась, время кормления давно пришло, поэтому грудь напоминала бьющийся пожарный шланг, брызгавший вокруг. К сожалению, РДЖ оказался на линии огня, и струя попала ему на рубашку. Я попыталась прикрыться, но лишь изменила направление молочного залпа, угодив ему в лицо. Тогда я запахнула халат. К большому неудовольствию Коди и обошла шокированного Эрджея. Подобравшись к раковине, я наклонилась и как следует сжала грудь, после чего вновь попробовала приложить к Коди, дождавшись, пока он начал сосать и не захлёбывался, я обернулась. "Ну вот, ещё один пункт долой", посмеиваясь, заявил Эр Джей. В список того, что надо попробовать в жизни, можно добавить и сразу вычеркнуть обливание грудным молоком и описание с собственным сыном. Я засмеялась и невольно застонала. Мышцы живота ещё болели после вчерашнего. Извини, я как фонтан, не могу остановиться. Его улыбка превратилась в усмешку. Да, мне что-то такое помнится. Я ткнула его в грудь. «Тихо, ребёнок услышит!» Эр-Джей поймал меня за палец. «Ребёнок, которого мы с тобой сделали?» Переплетя наши пальцы, он потянулся губами к моим суставам. «Ты бы присела, а то ещё бледная. Может, попьёшь? Воду, сок, имбирный эль, что-нибудь с электролитами?» «В доме нет никаких электролитов и имбирного эля, так что давай воды». Мы с Кодей вчера ходили в магазин, так что у тебя всё есть. Если захочешь не только воды, только скажи. Ну, давай электролитов. С каким вкусом вы взяли? С лимоном и лаймом. Тебе такая больше всего нравилась. По-прежнему нравится. РДжей прогнал меня в гостиную и принёс мне спортивного напитка и тарелку солёных крекеров с маслом. Я ела медленно, усыпав крошками бедного Коди, но он так увлеченно завтракал, что не обращал внимания. Эр-Джей спросил, не против ли я запаха кофе, и сделал себе чашку, а затем присел на диван напротив нас, ёрзая и поглядывая то на Коди, то на меня. Такая забота умиляла и трогала до глубины души. С Коди всё будет в порядке. Кризис миновал. Я иду на поправку. Я верю, но я стараюсь осознать тот факт, что твои груди уже не мои игрушки, а отданы Коди. Просто в голове не укладывается. Я снова засмеялась и застонала. Не смеши, живот болит. Всё, с этой минуты я буду серьёзен. Его телефон зажужжал. и Эрджей быстро набрал ответное сообщение. «Кто это пишет тебе в шесть утра?» — поинтересовалась я. Не в силах сдержать иррациональные ревности. С тех пор, как я познакомила его с Коди, Эрджей приходил почти каждый вечер, а на днях мы проснулись в обнимку. Да, он плотоядно оглядывал мои груди, но он же мужчина». У них не растет грудь, поэтому мои его и интересуют. Совсем как женщин завораживает пенис и интересная метаморфоза, на которую он способен. «Твоя мама. Мы с ней всю ночь переписываемся». «Господи, ты ей сказал, что я заболела». Эрджей поднял лицо от телефона. «Ну да, не врать же ей в самом деле. Она требовала, чтобы я тебя разбудил и дал поговорить». Но я на отрез отказался тебя будить и объяснил, что ты приболела. Наверное, она здорово раскипетелась. Я даже представить боялась реакцию своей матери, получившей неожиданный отпор. Она беспокоилась о тебе. Все матери такие. Его вот тон сказал мне больше, чем слова. И ты пообещал ей сообщать новости каждый час? Каждые 2 часа, пробормотал он. Я чуть не захохотала, представив, какую торговлю затеялась с ним мать о чистоте докладов. «В Вашингтоне сейчас ночь, почему она не спит? Давай-ка мне телефон, я ей позвоню». Она вещи собирает. На лице Эр-Джея появилась гримаса. Точно он отведал кислятины или вспомнил что-то нехорошее. «Вещи?» Они с отцом что куда-то собрались? РДи потёр затылок. Хм, понимаешь? Разумеется, Коди выбрал именно этот момент, чтобы переменить груди. Я подержала его столбиком, поглаживая по спинке, дождалась, пока он срыгнёт, и приложила к другой груди. Как только он начал сосать, и я убедилась, что он не собирается устроить новый фонтанчик молочных брызг, Я поглядела на Эрджея. Что я понимаю? Я типа пригласил твоих родителей в гости. Я фыркнула. Моя мать в жизни не сядет в самолёт. Она согласилась ради тебя. Ты что, серьёзно? Взвизгнула я так, что Коди испугался, и пришлось его успокаивать, гладя по волосам. От чего тревога во мне немного улеглась. Мне хотелось её убедить, что я никакой не будь прохоз, который динамит её дочь, и мне показалось, что лучше всего дать им увидеть своими глазами, как я дорожу тобой и Коди. И ты взял им билеты до Чикаго? Да. А где я их размещу? У меня ни комнаты свободной, ни даже раскладного дивана. Я могу отправить их в гостиницу, если хочешь. А можем сделать рокировку. В смысле, «У меня большой дом, всем места хватит. Я даже сам готов переехать в гостиницу, чтобы вам было удобнее». Я никак не могла поверить, что Эр-Джей убедил мою мать сесть в самолет. Сердце знакомо затрепетало, и на этот раз я не стала сдерживать этот трепет, а позволила ему распространиться по всему телу. Я читала в глазах Эр-Джея и видела по его поступкам, что он настроен серьезно, иначе он бы не стал тратить ночь, бегая вокруг нас с Коди, или вызывать сюда моих родителей. С того дня, как он вернулся в мою, в нашу с Коди жизнь, Эр-Джей не уставал доказывать, что искренне хочет быть с нами. Прошедшая ночь не оставила уже никаких сомнений. Постепенно Эр-Джей стирал воспоминания о своей лжи, и завоёвывал моё доверие. Знаешь, как-то глупо выставлять тебя из твоего собственного дома, да и родители обрадуются, увидев нас вместе, как семью, с надеждой спросил РДЖ. Я кивнула, поглаживая шелковистые волосики Коди. Спасибо, что ты опекал нас всю ночь. Я очень ценю твою заботу. А то, что ты убедил моих родителей сесть на самолёт и прилететь в гости, это, но предупреждаю, с ними не просто. Но ну, с твоей мамой мы вроде поладили. Как раз её симпатию завоевать проще. Но я надеялась, когда родители увидят, как RJ любит нас с Коди, и как я люблю его, они изменят своё мнение. Желание Эр-Джея узнать их получше и его усилия, благодаря которым это в конце концов стало возможным, сказали мне все, что я хотела знать.